Сама найду вход в трудную ситуацию. Вы женаты не первый год, и особых поводов для беспокойства он тебе вроде бы не дает. Но ты ничего не можешь поделать с собой. Тебе все время кажется, что он сравнивает тебя с какой-то пассией из прошлого, бывшей женой, сестрой приятеля однокурсницей, девушкой, с которой 10 лет назад познакомился на юге преподавательницей английского языка. А еще ты мучаешься из-за его былых сексуальных связей. Вдруг... Все участницы его прошедших амурных похождений лучше тебя в постели. А вдруг они ему позванивают или попадаются на глаза? А вдруг он по-прежнему неравнодушен к литке из соседнего двора? А вдруг? И так далее, и тому подобное. Ты пристаешь к нему с расспросами, а он отшучивается, лишь изредка рассказывая о чем-то. Значит, точно что-то скрывает. Ты стараешься не отпускать его никуда одного. Вы всегда вместе на вечеринках. А в отпусках и даже на футбол-хоккей ты сопровождаешь своего ненаглядного, скрипя сердцем и сжав зубы. Но все равно подозрения тебя не оставляют. Ты пытаешься расспрашивать его друзей, изучаешь старые записные книжки и забытые фотографии, а толку чуть. Правда, мигрени все чаще. И муж перестал пылать былой нежностью. Но что тебе это по сравнению с яростным твоим желанием узнать правду? Кстати, какую? Что ты выяснишь? И чего добьешься, кроме его недоумения? каковое непременно перерастет в раздражение. А если он, приветлив с бывшей женой, навещает иногда ее родителей и заботится об их общих детях, радуйся, тебе достался приличный человек. Ты и стремишься весь свет для него застить своей персоной. Так бывает, конечно, но длится недолго. Мужчине надобны определенная степень свободы в браке и твое доверие ты коверкаешь себе жизнь из за того что давно рассеялось как дым не хочешь признавать свою подозрительность и неуверенность в собственных силах пойми если он начнет перечислять свои былые победы и пересказывать похождения он по меньшей мере дурно воспитан или неумен тебе такой мужчина нужен победа над древностью ревность оскорбление и подозрение и упреки не столько женщину излечат, сколько сделают больной. Педро де ла Барка Кальдерон Думаешь, ревность — твоя вечная подруга, потому что у тебя такой характер? Полагаешь, от нее избавиться нельзя? Не беспокойся, милая моя, если ты действительно понимаешь, что муки ревности становятся для тебя невыносимой составляющей твоей жизни, то забыть ее навсегда вполне возможно. Хотя и непросто. И кстати, разводиться для этого совершенно не обязательно. Попробуй-ка, вот что сделать. Может быть, ты ревнуешь, чтобы он не замечал твоего несовершенства? Зря никто не может быть, только если слыть идеалом. Ведь выбрал же он тебя за что-то. Постарайся это важное что-то сохранить, а недостатков и у него с лихвой хватает. Попробуй обсудить с кем-нибудь близким свои переживания. Не исключено, что тебя уверят в безосновательности твоих подозрений. В любом случае, произнеся пару раз тронную речь, ты будешь готова к разговору с мужем. Если не примешься психовать, то вся твоя ревность пойдет на пользу вам обоим. В конце концов, как еще ты поймешь, верен он тебе или нет? Внутренняя инвентаризация – дело великое. Соверши опись всех своих тревог, причем в этот момент ненависть, досаду, раздражение надобно убрать. Записывай, почему ты подозреваешь, что он тебе изменяет. Постарайся понять, что именно его может не устраивать в тебе и в вашей жизни. Отсортируй необоснованные и абстрактные подозрения. Может сразу полегчать. Свои подозрения, пока ты абсолютно точно не уверилась в случившемся, не спеши обнародовать. Не грузим уже фантазиями и выдумками, а спокойно спрашивай о том, что тебя взволновало. Приблизительно так. Ты опаздываешь на три часа каждый день, потому что теряешь желание идти домой? Успокой меня, а? Избегай оборотов типа «мне кажется», «мне что-то думается», «мне показалось» или «из-за тебя мне плохо». Мужчины... Умеют слушать только конкретные вопросы, иначе они раздражаются. намеки тоже оставь при себе. Да и слушай его, как цивилизованный человек, а не как змея, которую внезапно ужалил Скорпион. Словом, веди себя прилично. Поговорили нормально. Он успокоил тебя. Развенчал твои подозрения? Утихни. Не поняла чего-либо, переспрашивай. Но... Не через неделю. Для чего тогда вообще разговор затевало? Или ты думаешь, что он будет длиться вечно и улучшать тем самым ваши отношения? Закончили отношения выяснять? Все. Нечего к этой теме возвращаться. Если же он и не пытается объясниться, то постарайся понять, почему это происходит. Из-за твоей занудности или ему наплевать на твое мнение и состояние в любом случае. Не забывай, что ты не следователь и не обвинитель». Выдвигай ему выполнимые условия, попроси не врать. Таким образом, ты избавишься от спора и скандала, но учти, он может все молча выслушать и все равно поступать по-своему. В таком случае делай выводы и поскорее. Если твоя ревность направлена на получение моральной компенсации за отсутствие у тебя того, что есть у его пассии, может лучше уделять себе побольше времени и делать то, в чем разбираешься лучше всего? Себе доказывай, что ты лучше, добрее, умнее и талантливее, потому что нет силы сильнее ревности, которая подстегнет к активным действиям по превращению себя в совершенство. Возьми посыл у ревности и самостоятельно спланируй свою жизнь. Не отчаивайся, а набирай силу любыми доступными способами – витамины, сон, медитация, айкидо, фламенко, секс с малознакомым джентльменом в метрополии или с соседом Иваном в подсолнухах. Разницы нет». И напоследок снова письмо. «Здравствуйте, Наталья. У меня возникла проблема». Я встречаюсь с молодым человеком уже почти год. Мы даже периодически начинаем вместе жить, либо я у него провожу выходные, либо он у меня. В целом у нас все хорошо, проблем почти нет, но я постоянно его ревную, причем ревность эта порой необоснованная. Конечно, в большинстве случаев я стараюсь не показывать ее ему, а сдерживать в себе, но это не всегда получается. Я сама прекрасно понимаю, что ревность без причины – это уже болезнь, но сделать ничего с собой не могу». Теряю над собой контроль. Возможно, я ревную в большей степени из-за того, что не могу ему полностью доверять. А на то есть причины. Он меня уже однажды предал, поэтому сейчас очень трудно начать доверять снова. Было примерно полгода, как мы были вместе, и он начал общаться втайне от меня со своей бывшей девушкой, которая была его первой настоящей любовью. Я узнала об этом совершенно случайно. Вообще, мне сложно простить предательство и измену, но от сильной любви к нему я попробовала переступить через себя, и продолжить наши отношения. После этого не могу забыть то, что он сделал. Думаю об этом достаточно часто, поэтому начинаю как в первый раз переживать и срываться. Помогите справиться с этой ревностью и подскажите, как забыть причиненную обиду. Буду очень благодарна вам за помощь, ведь и отношения рвать не хочется. И жить с этим невозможно. Елена. Леночка. Представь своего мужчину, который однажды решил сбежать от чувства. Он обратился во Вселенную со словами «Уберите от меня ее, заберите страдания мои и боль, хочу разлюбить ее и больше не мучиться». Представила? Так приблизительно и было. И ему Вселенная посылает взамен тебя, любящую и всепрощающую. Он ныряет в отношения с тобой с головой, спасается тобой, говорит о любви, но в вашей паре больше любишь ты. Так часто бывает, кто-то из пары разрешает себя любить, но при этом он к тебе хорошо относится, остается на выходные, не создает проблем. И вдруг небесная лотерея преподносит твоему мужчине встречу с женщиной, которая ему была дорога еще до тебя. Крышу рвет, обиды нет, остался только интерес и попытка вновь испытать ощущения, связанные с ушедшей любовью. Ты считаешь, что это предательство? «А ведь твой возлюбленный не объявлял тебе, что уходит, и не причинял боли словами «поживем раздельно, я должен определиться, нужна ты мне или нет». «Сколько это продлится, не знаю, решу, позвоню». «Нет, он так не делал. Так что же ты? У каждого человека своя жизненная тропа, и идет он по ней с тем попутчиком, которого выбрало его сердце. И ты, и я на его месте тоже не стали бы избегать встречи с человеком, которым бредили во сне и наяву. Выбор сделан, он с тобой». «Это твоя победа. Вы не женаты». И он вполне мог сказать «Прости и отпусти. Ты меня любишь, я делаю тебе больно». Но мы встретились с нею и поняли, что не способны жить друг без друга. «Видишь, такого он тоже не говорил. Что-то не заладилось у них? Чувства остыли, конфликты возобновились. Может, любовь к тебе сильнее прошедших отношений, и бывшая девушка менее важна ему, не важно. главное, он с тобой». Измени срочно вектор мысли. Не истязай себя, не нужно. Ревность — это пораженная вирусом энергия любви к себе, чувство собственности. Он вернулся. Не обижай его подозрениями. Вся твоя реакция от боли, которую тебе причинили как любящий. Ты ревнуешь, потому что не уверена в себе. Чувствуешь бессилие, не видишь пока способа получить его в мужья. Не спеши. Твой мужчина не уйдет. А если этот человек не твой, по большому счету то пусть катится сейчас. Если походы к ней продолжаются, отдай его. Не воюй и не умоляй, иначе пострадает твое самоуважение и уверенность в себе. Но коль скоро он сделал выбор в твою пользу, прости его, выдохни, скажи небу спасибо и торжествуй. Подытоживая, скажу вот что. Вообще здоровая конкуренция — это неплохо. Некоторые жены начинают обращать внимание на супруга только после того, как испугаются, что он может ее бортануть. Если чувства угасли, они вновь запылают, как от подброшенной соломы в погасающий костер. Все зависит от того, как ты построишь свои мысли, желания и задачи. Не зря Марк Аврелий утверждал, наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». Подскажу тебе несколько хитрых приемов психологической защиты личности от душевных помоев, волей-неволей, достающихся тебе во время поединка с изменой. Вытеснение. То, о чем не хочешь думать, нужно гнать из головы. Пошла вон, зараза. Сублимация. Преобразовывай свои негативные мысли в творческую деятельность или увлечение. Проекция. Перенесение неприемлемых своих свойств и чувств на внешние объекты. Поясню. Сам ты дурак. Замещение. Это перенесение негативных чувств на объект, не имеющий к этому отношения. Не можешь оскорбить, хлопни хотя бы дверью или расколоти ненужную посуду. Интеллектуализация. Очень важное для себя событие ты рассматриваешь нейтрально, без эмоций. Да, трудно, но это возможно. Айкидо этому учит. Идентификация, отождествление себя с другим значимым лицом и усвоение его образа поведения. Доведи до головы мужа примеры типа «твой Илюша так никогда не поступит, если он Илюшу уважает, паче отца родного». Обособление. Отказывайся думать о негативных последствиях будущих событий по принципу «авось принесет». Воображение. Создание программы поведения, другими словами, формирование образа желаемого будущего. Эти примеры не я придумала, и множеству людей они помогли. Если что-то тебе пригодится, буду рада.